Глава двадцать пятая Я всё же ответила Зельдану. Написала ему в сообщении, что никакие угрозы не заставят меня согласиться на его требования. Поддаваться на уловки шантажиста я не желала. А на видео, если так посмотреть, даже не был виден флайтер, на котором летела Эсмей Даррен. «Ты ещё пожалеешь», — написал в ответ Трой. После этого наступила тишина. Он мне больше не писал, я ему тоже. От своего решения поговорить с Рихкартом после приёма я не отступилась, хотя мне с каждым днём становилось всё страшнее при мысли о том, насколько всё изменится после этого разговора. Как и обещал Ян, подключил меня к подготовке. Уже на следующий день после нашего так и не ставшего романтически мужина, супруг показал мне зал, в котором должен был состояться приём. Просторный и светлый, он понравился мне гораздо больше, чем тот что находился в резиденции владыки. «Кстати, о владыке. Я поинтересовалась у мужа, будет ли он на приеме». «Нет», – с некоторым удивлением отозвался Рикхард. «Владыка ведь не заклинатель, а прием только для заклинателей и их семей». «Вот и хорошо», – подумала я вслух и тут же отсеклась. «А ну как собеседник не одобрит то, как я отозвалась о здешнем правителе». Но Янг только улыбнулся. И вдруг погладил меня по волосам, будто желая успокоить и подбодрить. Во мне всё зазвенело, как натянутая струна. Я замерла, почти не дыша под этой небрежной лаской. "Ну же, не останавливайся", готова была умолять я. "Обними меня. Я так соскучилась по твоим прикосновениям, что, кажется, умру на месте, если ты сейчас прекратишь и снова станешь холодным и отстранённым". Я не телепат, чтобы передавать мысли на расстоянии. Но, видимо, мой взгляд оказался достаточно красноречивым, потому что Ричард притянул меня к себе за плечи. Я с готовностью прильнула к его сильному телу, уже не размышляя логически. Безумно хотелось поцеловать его, ощутить тепло его рук на коже, почувствовать, что я не одна, что он со мной, а вместе мы непременно справимся с любыми испытаниями, которые преподнесёт нам судьба. Мы стояли посреди залитого солнечным светом зала. Асимметричный подол моего жёлтого платья одним краем почти касался гладкого пола. Янк развернул меня лицом к себе, и я жадно смотрела на его лицо, неосознанно облизывая губы, точно снова сгорала от той жажды, что в тот вечер в цветочной резиденции. Но сейчас на эти ощущения не влияли никакие афродизиаки. Это были мои и только мои желания. Я хотела его. Я стремилась к этому мужчине всем телом и всей душой. Потому что какой-то иррациональной частью сознания понимала, мы созданы друг для друга. Я его, а он мой, навсегда. И даже если смерть, как говорится в свадебных клятвах, разлучит нас, я всё равно отыщу возможность вернуться к нему. Рикар склонился ко мне, его горячее дыхание коснулось кожи. Я снова провела кончиком языка по пересохшим губам и подалась вперёд. Первой коснулась губами его щеки. А затем и угол Карта. Мне было всё равно, что он подумает. Это мой муж, и я имею право его поцеловать. Это мгновение длилось совсем недолго. Открылась дверь, раздались шаги и голоса, чужие, незнакомые и лишние. Они разбили очарование момента, и супруг дрожал пальцы, снова отстраняясь. "Грит Янг", услышала я. "Простите, если помешали. Времени остаётся мало, и мы Похоже, это явились те организаторы, о которых Рикхарт мне говорил. Я сцепила зубы, развернулась и одарила вошедших женщин испепеляющим взглядом. И надо же было им явиться так не вовремя. «Грита и Шторн, вы прекрасно выглядите!» – воскликнула одна из них, завороженно глядя на платье. Я отыскала его в гардеробе Флорины. Яркое и весьма смелое, оно полностью открывало плечи, а талию обвивал узенький ремешок. Это платье очень мне шло. Вернее, оно подходило внешности Рин, а я в своём земном прошлом едва ли осмелилась бы такое надеть. "Спасибо", отозвалась я. "Пожалуйста, введите меня в курс дела. Я не желаю оставаться в стороне и хочу быть полезной". "Разумеется", зашепitali они и тут же развернули передо мной тайгер с большим экраном. А я-то ждала каких-нибудь буклетов и распечаток. Похоже, бумагой тут не пользовались вообще. Абсолютно вся информация хранилась в электронном виде. В этот день у нас с Рихардом Янгом больше не было возможности остаться наедине. Даже домой мы возвращались по отдельности. Меня отвезла одна из организаторов, а он задержался. Вечером я с трепетом ожидала, что он войдёт в мою комнату, даже надела довольно откровенную ночную рубашку Гритте Штурн, но так и не дождалась. Муж ко мне даже не заглянул. Да из чего я взяла, что он появится? Завтрак мне принес робот дворецкий. Грит Янг уже уехал, сообщил он мне. По поводу приема, нахмурилась я. А почему меня не позвал? Я ведь тоже собиралась. Нет, Грита и Шторн, сегодня у хозяина возникли какие-то другие дела. Он уехал рано и не захотел вас будить. У вас нет аппетита, вы совсем ничего не едите. Я в порядке. Отмахнулась я, не глядя на блюдо с завтраком. Что у Рикардо за секреты? Чем заняты его мысли? Неужели у меня никогда не получится в них проникнуть, и супруг навеки останется для меня закрытой книгой? Ведь с Исмаэлем наверняка был куда более откровенным, чем со мной. Рикард. Янг твёрдо знал: ему нужно найти заклинателя, который за чем-то перекроил прошлое, иначе он попросту сойдёт с ума. не выдержит раздирающей душу смеси из разных воспоминаний, которые противоречили друг другу. В той и другой ветке событий, в которую вмешалась чья-то злая воля, Исме была жива. С ней не случилось ничего непоправимого. А Флорина и Шторн, любопытно, какая судьба постигла ее. Следовало бы вспомнить, Рикхард чувствовал, что это важно. Но те, приходящие из глубин памяти воспоминания, были обрывочными – И с трудом укладывались во что-то логическое. Время забирало своё, оно стремилось во что бы то ни стало стереть их, как следы на песке. И ему мешало только одно то, как сильно Рихард Янг и его первая жена любили друг друга. Мысли об этом не отпускали, она жила в его сердце. Кто-то другой, владыка, к примеру, посчитал бы это просто красивыми словами, но для Рихарда всё было иначе. Всегда было иначе. Едва познакомившись с этой девушкой, с каждым днём узнавая её всё ближе и ближе, он осознавал, что она его половинка. И ни минуты не колебался, когда она предложила ему пожениться по старинному обычаю. Этот обряд связал их ещё больше, соединил в одно целое. Когда Измай не стало, Янк точно потерял часть себя, как руку или ногу. Но утраченную конечность можно было заменить на механическую. Даже изношенное сердце научились поддерживать и заставлять биться дольше с помощью высокотехничной аппаратуры, а чем заменить оторванный кусок души? А ещё Рина Шторн. Эта девушка вызывала в нём смутное беспокойство. Она оказалась совсем другой, не такой, как её представлял по анкете и светской хронике до их свадьбы. А это платье, в котором она вышла к рихходу, когда Джерпэ её просьбе приготовил его любимое блюдо, Оно оказалось точно таким же, как то, что когда-то было у Исмей. Первая мысль: она сделала это специально. Да, в квартире не имелось вещей его первой жены. Он ведь переехал после её смерти. Но Флорина могла найти какие-то снимки. Она ведь рассматривала их, желая больше узнать о своей предшественнице, а потом купить точную копию наряда, принадлежавшего другой. Ян не помнил, фотографировалась ли Исмей в том платье. Оно очень ей шло, ирин тоже оказалось к лицу, сделало её нежнее, женственнее. А ещё она смотрела на него, смотрела так, точно молила о любви, о внимании, и под этим взглядом Рик хратерился, как мальчишка, впервые столкнувшийся с интересом представительницы противоположного пола. Однажды, когда показывал ей зал для приёма, он не выдержал, прикоснулся к ней. И если бы не те, кто им помешал, всё могло зайти куда дальше. Вечером он вернулся домой поздно, и проходя мимо двери спальни, за которой спала Флорина, едва справился с желанием войти туда. Тут ещё не, кстати, заявили о себе воспоминания о той ночи, когда владейка хитростью уложила их в одну постель, принудив Янга стать первым мужчиной этой девушки. И всё-таки он не вошёл в комнату, решив сначала совсем разобраться. Не хотелось всё запутывать ещё больше. Сначала ему нужно было выяснить, что произошло с тканью времени, когда погибла Исмы, и верны ли его подозрения. Уже несколько дней, начав ещё со свадебного путешествия, Рихард изучал архивы заклинателей времени, желая узнать, были ли другие случаи, когда кого-то подозревали в переписывании прошлого. Однако то ли эти данные были строго засекречены, то ли такого действительно раньше не случалось. но кое-что всё же обратило на себя внимание, когда он изучал записи Райха Дейтера. Дейтер был настоящей легендой, один из сильнейших. Он знал всех остальных заклинателей в столице, и почивших, и ныне здравствующих. И многие из них, включая самого Рихарда Янга, считали его своим учителем. А ещё весьма интересовался тем механизмом, благодаря которому такие как он могли управлять временем. И Райх считал это не чудом, как большинство, а чем-то другим, в чем имелись свои основы и закономерности. И в них он старался разобраться, посвятив этому большую часть жизни. Даже не женился. В пору его молодости у заклинателя времени не существовало таких проблем с рождением детей, как сейчас. «Если кто и может мне помочь, так это Дейтер». Пришел к выводу Янг, а кое-что странное в обнаруженных им записях, сделанных старым заклинателем, Лишь бы толкнули его решимость. Прямым текстом там, разумеется, не было ничего сказано о том, что кто-то переписал события прошлого. Однако кратко упоминалось о неких странных воспоминаниях, которые не имели подтверждения в реальности. А это было именно то, что происходило с самим Рихартом. Доверяя другим заклинателям времени, он остерегался, боясь, что тень немедленно доложит куда не следует. Но Эраих Дейтер уже давно не работал на владыку Он удалился от дел и жил теперь даже не в Арнлэйве. Янг связался с ним, желая пригласить на прием и заодно порасспросить. Но ехать в город тот отказался. «Приезжай ко мне сам», – написал ему Гриддейтер. «Не обещаю, что смогу ответить на все твои вопросы. Но можешь быть уверен, что этот разговор, о чем бы он ни был, останется между нами».